Глава 25. Пыщ-пыщ-пыщ. Как только мы с Амонитой подъехали к дому, моя красавица жена выскочила из подъезда с яркой улыбкой на лице, подбежала прямо к пассажирской двери машины и распахнула ее, прежде чем Димоница успела выйти. Она пришла, взвизгнула кошка-девочка. Твоя кровать пришла. Я уже все приготовила для тебя, милая сестричка. Мы схватила Димоницу за руку и чуть ли не силой втащила в квартиру. Эманита что-то протестующе пискнула, но кушка девочка даже не обратила внимания на её попытки сопротивления. Я усмехнулся про себя, наблюдая, как девчонки забежали в дом, после чего достал из багажника свою новую винтовку и сумки с прочими покупками и двинулся в наше жилище следом за девчонками. Внезапно я уловил движение краем глаза. Я оглянулся и увидел Игоря Шмурдякова. Толстяк стоял на своём участке перед домом и откровенно пялился в мою сторону. Под его пристальным взглядом я ощутил себя как будто под прицелом. Кажется, Шмурдяков больше не пытался скрывать тот факт, что шпионил за нами. Честно, не понимаю, почему он так одержим мной. Я навел порядок во дворе, как этот шмурдяков и хотел. Да, со мной жили две очень необычные дамы, но мы держались особняком, сильно не шумели и никому не мешали. Я помахал ему рукой и выдавил из себя улыбку. Лысый помахал мне в ответ, но по его лицу нельзя было сказать, улыбается ли он. Я раньше думал, что это невозможно, улыбаться и не улыбаться одновременно. Но Шмурдяков показал мне новые грани человеческих возможностей. Этот мужик мне сильно не нравился. Думаю, что я ему тоже не нравлюсь. Возможно, он даже знает, что я знаю, что он мне не нравится. Сосущее чувство в груди не отпускало. Я чувствовал, что рано или поздно должно произойти что-то плохое. А пока я повернулся к дому и попытался выкинуть из головы любопытного соседа, Я поставил сумки в гостиной и последовал за звонким смехом Мэй в сторону запасной спальни. Хотя теперь это уже комната Амониты. обе девушки сидели на большой кровати, которая занимала большую часть маленького помещения, и улыбались с очень довольным видом. Кушка девочка успела заправить постель для своей подруги. Одеяло, которое выбрала Амонита, было чёрным с красным узором в виде геральдической лилии. "Как обновка?" спросил я Амониту. "От души напарник", сказала демоница. Она улыбалась, демонстрируя свои красивые острые клычки. "Должен признать, мне нравилось видеть суровую и неприступную Аманиту такой слегка размякшей и подогревшей. Тебе следует приготовиться", сказала демоница с лукавой улыбкой Мэй. "Денис хочет отвезти нас в лес и показать, как обращаться с оружием". Аманита практически подпрыгивала от предвкушения, но Мэй смотрела на меня рубкими глазами. "Разве оружие не опасно?", спросила она тихонечко. Опасно, ответил я. Но именно поэтому тебе нужно научиться правильно им пользоваться. Даже если тебе никогда не придётся использовать оружие для защиты, ты всё равно должна знать основы обращения с ним. Если ты так хочешь, коротко сказала кошка-девочка. То я, конечно же, постараюсь научиться. Не беспокойся, улыбнулся я, увидев волнение на лице жены. Это совершенно безопасно, если делать всё правильно. На самом деле стрелять по мишеням дело очень весёлое. Думаю, тебе понравится. Громобойное оружие очень громкое, добавила Аманита. Но Денис приобрел наушники для всех нас, так что, думаю, мы и впрямь отлично повеселимся. Для похода по лесу надо будет переодеться, заметил я. Понадобится прочная обувь и закрытые штаны или джинсы. Я взял свой старый АК, новый Галил и наградной Макаров и проверил их, пока дамы упаковывали еду и напитки. Убедившись, что и автоматические винтовки, и пистолет находятся в рабочем состоянии, я провёл некоторое время на YouTube, просматривая видеоролики о моей новой винтовке и о окалиматре. На первый взгляд, всё казалось довольно простым. Посмотрим, как выйдет на практике. Закончив все дела, мы дружно загрузились в машину и поехали за город, в лес. Надо заехать поглубже, подальше от людей, чтобы не беспокоился о том, что кто-то услышит, как мы репетируем. Как ни крути, на КА и Макаров у меня разрешения нету. Так что надо было подумать о безопасности. Мы проехали по извилистым просёлочным дорогам, пока я не нашёл широкую поляну, идеально подходящую для наших целей. Здесь я и припарковался. Мы и Аманита вышли из машины и помогли мне выгрузить оружие, запасные боеприпасы, несколько складных шезлонгов и так далее. Всё, что нужно для малого пикника по-русски. Со всех сторон раздавались звуки дикой природы. Годы охоты в таких лесах научили меня улавливать признаки добычи на подсознательном уровне. Присмотревшись к подлеску и следам на земле, я понял, что сюда регулярно приходят лисы. Возможно, мама с большим выводком ещё не повзрослевших лисят. Возможно, просто играют, а возможно, охотятся на зайцев и прочую мелкую дичь. В густых лесах я чувствовал себя дома, так же как в своей квартире. Я начал готовить винтовки и пистолет к стрельбе, проверил магазины с патронами. Дамы расставили стулья, а затем подошли и молча наблюдали за тем, что я делаю. Итак, Сказал я, стоя сока в руках, направив его ствол вниз и в сторону. Правила безопасного обращения с оружием. Первое: всегда относитесь к оружию так, как будто оно заряжено, даже если уверены в обратном. Второе: никогда не направляйте оружие туда, куда не хотите стрелять. Третье: когда держите оружие, никогда не прикасайтесь пальцами или какими-либо предметами к спусковому крючку, пока не будете готовы к выстрелу. Четвёртое: Никогда не стреляйте в твердую поверхность или в воду. Пятое: не стреляйте, если у вас нет надежной опоры, и не прыгайте через препятствия с заряженным оружием. Девушки закивали с очень серьезными лицами. Я вручил им защитные наушники и надел свои. Потом мы вышли на поляну. В ее центре находилось несколько трухлявых пней, и я поставил на них несколько сосновых шишек. Когда всё было готово, я передал АК Амониту и показал, как его правильно держать и как ставить ноги, чтобы отдача не отбрасывала назад. Амонита, я повысил голос, чтобы демоница услышала меня сквозь наушники. Итак, сначала оттяни эту рукоятку. Ты услышишь щелчок, когда пуля встанет на место. А теперь упри приклад в плечо, как я только что показал. Дивалица терпеливо и сосредоточенно следовала моим инструкциям. Хорошо. Сказал я достаточно громко, чтобы она услышала через наушники. Теперь прицелься, сделай глубокий вдох, а на выдохе медленно нажми на спусковой крючок. Диманиццев вдохнула и выдохнув, спустила курок. В короткой вспышке пламени пуля вылетела из ствола и попала в трухлявый пень, выбив немного щепок. Лежавшие на нём шишки остались на месте. "Мягкое брюхо жирогнили", прорычала наёмница. Она очень болезненно переживала неудачу. "Всё нормально". Я ухмыльнулся. Это был только твой первый раз. Попробуй ещё разок. Мы тренировались с Самонитой до тех пор, пока она не начала более-менее успешно попадать в цель. АК сильно дёргался при выстрелах, но демоница благодаря своей силе быстро смогла совладать с отдачей. Следующей была очередь Мэй. Потребовалось немного больше времени, чтобы уговорить кошка-девочку пройти через процесс обучения. Она нервничала заметно больше, чем Девалица. Но когда моя жена наконец нажала на курок, Она подстрелила шишку с первой попытки. У Аманиты и у меня отвисли челюсти. Принцесса посмотрела на нас с лучезарной улыбкой. Это так круто! Мы сказала это достаточно громко, чтобы я услышал через наушники. Я хочу ещё. Кажется, Киса распробовала новую забаву и вошла во вкус. В её лиловых глазах загорелось пламя войны. Мы поставили новые мишени, которые мне продал Николай Иванович. Это было не так весело, как стрелять по сосновым шишкам, но чёрные мишени загорялись ярко-жёлтым месте попадания пули. Можно было расстрелять весь магазин, не меняя мишени. Очень удобно. После того, как мы попрактиковались с калашом, я достал галил. и да, сразу почувствовал, что это более новое оружие. Ход затвора был более плавным. Винтовка сама по себе была заметно легче. Спусковой крючок был более чувствительным. После старого ока было даже непривычно. Тем не менее, у Дедовского автомата имелось весомое преимущество. Он мог стрелять очередями, а эта гражданская версия Галила только одиночными. Так что Калаш я оставлю себе, а Амонити выдам его израильскую версию. Может быть, в будущем я придумаю, как решить этот вопрос, но пока как-то так. Я последовал инструкциям Николая Ивановича и отодвинулся примерно на 100 метров от мишени. Лёг на живот и прицелился в красную точку в центре мишени. Мой первый выстрел лёг немного правее. Поэтому я немного подправил мушку гаечным ключом. Вторая пуля попала точно в середину мишени. Следующие две тоже. Поэтому я отступил назад на пару десятков метров и повторил процедуру. Теперь мои выстрелы легли немного ниже, поэтому я снова отрегулировал мушку, так как было написано в инструкции. Спустя пару попыток я попал точно в яблочко. Глупая улыбка не сходила с моего лица при каждом плавном нажатии на спусковой крючок. Эта новая автоматическая винтовка была очень хороша. Даже немного завидую аманити, которая будет из неё стрелять. Давайте-ка прощупаем этот наш коллиматор. Я открыл коробку с холоцан и прикрепил её к винтовке сверху. Всё по гайдам из видео на YouTube. Прицел был идеально установлен на уровне глаз, но я ещё повращал барабанчики, совмещая луч коллиматора с точкой попадания. Через пять минут и примерно 6 выстрелов я с лёгкостью всадил пули в яблочко с 300 метров. С коллиматором, по моим ощущениям, я целился в 10 раз быстрее, чем с обычным прицелом. Огромное спасибо Николаю Ивановичу за то, что предложил коллиматор. Иначе я бы никогда не подумал о его покупке. Я позволил дамам пострелять из Галила, чтобы они почувствовали разницу. Обе девушки отметили, насколько проще было целиться с коллиматором. После того, как мы расстреляли еще несколько магазинов, я достал наградной Макаров деда. Девушкам было куда легче держать и использовать пистолет по сравнению с винтовками, но целиться из него было сложнее. После того, как мы ещё немного попрактиковались в стрельбе, мы сели и съели бутерброды, которые упаковала Мэй. Потом разговаривали и шутили, пока небо не начало розоветь вдоль горизонта. Пролетел ещё один чудесный день. Глядя на беспечно смеющихся девушек, я, кажется, влюблялся в них всё сильнее и сильнее. По дороге домой Мэй села рядом со мной на пассажирское и заснула положив голову мне на плечо. Через зеркало я посмотрел на Аманиту и поймал ее слегка смущенный взгляд, когда она смотрела на нас. Мы с демоницей улыбнулись друг другу. Наверное, еще никогда в жизни я не был счастлив так, как сейчас.